Параграф двенадцатый. Знание, в качестве контрадикторной и противоположности которого я только что представил понятие чувства, это, как уже сказано, всякое абстрактное познание, то есть познание разумом. Но так как разум всегда возвращает познанию лишь нечто уже воспринятое иным путем, то он, собственно, не расширяет нашего знания, а только придает ему другую форму а именно то, что было познано интуитивно, инконкретно, благодаря ему познаётся в абстрактном и общем виде, а это несравненно важнее, чем высказанное в такой форме, кажется на первый взгляд. Ибо прочное сохранение познанного, возможность его передачи, уверенное и широкое применение на практике, все целое зависит от того, что познанное сделалось знанием, получило абстрактный характер. Интуитивное познание всегда относится только к частному случаю, касается только ближайшего и на нём останавливается, ибо чувственность и рассудок могут одновременно воспринимать, собственно, лишь один объект. Всякая продолжительная, связанная, планомерная деятельность должна поэтому исходить из основных принципов, то есть из абстрактного знания и им руководствоваться. Так, например, познание, имеющееся у рассудка об отношении между причиной и действием, само по себе гораздо совершеннее, глубже и содержательнее, чем то, что можно мыслить об этом ин абстракто. Только рассудок познаёт наглядно, непосредственно и совершенно, как действует рычаг, полиспаст, шестерня, как сам собою держится свод и так далее. Но вследствие только что затронутого свойства интуитивного познания, обращаться лишь к непосредственно данному, одного рассудка недостаточно для построения машин и зданий. Здесь должен приняться за дело разум, заменить созерцание абстрактными понятиями, сделать их путеводной нитью своей деятельности, и если они верны, то успех обеспечен. Точно так же в чистом созерцании мы в совершенстве познаём сущность и закономерность параболы, гиперболы, спирали. Но чтобы сделать из этого познания верное приложение к действительности, его необходимо сначала превратить в абстрактное знание. При этом, хотя оно и потеряет наглядность, но приобретает зато достоверность и определённость абстрактного знания. Таким образом, всё дифференциальное исчисление не расширяет собственно нашего знания о кривых, не содержит ничего сверх того, что уже было в чистом созерцании их, но оно изменяет характер познания, превращая интуитивное в абстрактное, что оказывается необычайно плодотворным в применении. Здесь, однако, необходимо упомянуть ещё об одном свойстве нашей познавательной способности, Его не могли заметить до тех пор, пока не было вполне уяснено о различии между наглядным и абстрактным познанием. Свойство это заключается в том, что отношение пространства как таковые нельзя непосредственно перенести в абстрактное познание, но для этого пригодны только временные величины, то есть числа. Только числа могут быть выражены в точно соответствующих им абстрактных понятиях, но не пространственные величины. Понятие тысячи также отличается от понятия десяти, как обе временные величины отличаются в сознании. В тысячи мы мыслим число в определенное количество раз больше десяти, и мы можем для созерцания во времени произвольно разложить эту тысячу на десятки, то есть счесть ее. Но между абстрактными понятиями мили и фута, без наглядного представления о них и без помощи числа, не существует точного различия, соответствующего самим этим величинам. В обоих понятиях мыслится только пространственная величина вообще. И для того, чтобы достаточно различить их, необходимо либо призвать на помощь пространственное созерцание, то есть покинуть уже область абстрактного познания, либо же помыслить это различие в числах. Таким образом, если мы хотим иметь абстрактное знание о пространственных отношениях, то их нужно перенести сначала во временные отношения, то есть в числа. Поэтому только арифметика, а не геометрия, является общей наукой о величинах, и геометрия должна быть переведена в арифметику, если её хотят сделать удобной для изложения другим и сообщить ей точную определённость и приложимость на практике. Правда и пространственные отношения как таковые можно мыслить и на абстракто. То, например, что синус увеличивается соответственно углу. Но если требуется указать величину этого отношения, необходимо число. Необходимость переводить пространство с его тремя измерениями во время имеешь ещё только одно измерение. Если мы хотим иметь абстрактное познание, то есть знание, а не просто созерцание пространственных отношений, это необходимость и делает столь трудной математику. Это станет очень ясно, если сравнить созерцание кривых с аналитическим вычислением их или хотя бы только таблицы логарифмов тригонометрических функций с озерцанием изменяющихся отношений между частями треугольника, выражаемых этими таблицами. То, что созерцание вполне и с предельной точностью схватывает здесь с первого взгляда, например, как уменьшается косинус с увеличением синуса, как косинус одного угла является синусом другого, Обратные соотношения между уменьшением и увеличением обоих углов и так далее, всё это потребовало бы огромной ткани чисел и утомительных вычислений, чтобы выразиться ин абстракто. Можно сказать, какие муки должно вынести время со своим одним измерением, чтобы передать три измерения пространства. Между тем это необходимо, если мы хотим, ради практических целей, чтобы пространственные отношения были фиксированы в абстрактных понятиях. Первые могут выразиться в последних не непосредственно, а лишь через посредство чисто временной величины числа, которое одно непосредственно пригодно для абстрактного познания. Замечательно ещё и то, что если пространство вполне подходит для созерцания и при помощи своих трёх измерений позволяет легко обозреть даже сложные отношения, оказываясь однако недоступным для абстрактного познания, то время наоборот легко укладывается в отвлечённые понятия, зато очень мало даётся созерцанию. Наше созерцание чисел в их самобытности сии в чистом времени без привлечения пространства едва доходит до 10. За этими пределами мы имеем уже только абстрактные понятия, а не наглядное познание чисел. С другой стороны, с каждымчислительным и со всеми алгебраическими знаками мы соединяем точно определённые абстрактные понятия. Заметим, кстати, что некоторые умы находят себе полное удовлетворение только в наглядном познании. Наглядно представленные основания и следствия бытия в пространстве вот то, чего они ищут. Евклидовское доказательство или арифметическое решение пространственных задач их не удовлетворяет. Другие умы, наоборот, требуют абстрактных понятий, только и пригодных для использования изложения. У них есть терпение и память для абстрактных тезисов, формул, доказательств, в длинной цепи умозаключений и для вычислений, знаки которых являются заместителями самых сложных абстракций. Последние умы стремятся к определённости, первые к наглядности. Разница характерна Высшая ценность знания абстрактного познания заключается в том, что его можно передавать другим и, закрепив, сохранять. Лишь благодаря этому оно делается столь неоценимо важным для практики. Иной может обладать в своем рассудке непосредственно наглядным познанием причинной связи между изменениями и движениями физических тел и находить в нем полное удовлетворение. Но чтобы знание его могло быть сообщено другим, его нужно сначала закрепить в понятиях. Даже для практических целей познание первого рода достаточно, если его обладатель берёт его применение всецело на себя и притом в действии вполне выполнимом, пока наглядное познание остаётся ещё живым. Но такого познания недостаточно, когда есть нужда в чужой помощи или когда даже собственные действия должны совершиться в разные промежутки времени и, следовательно, требуют обдуманного плана. Например, опытный бильярдный игрок может только в рассудке, только в непосредственном созерцании обладать полным знанием законов столкновения эластических тел между собою, и этого ему совершенно достаточно. Но действительным знанием этих законов, то есть познанием in abstracto, обладают только учёные-механики даже для устройства машин достаточно такого чисто интуитивного познания рассудком, если изобретатель машины сам её строит, как это часто делают талантливые ремесленники без всяких научных сведений. Если же наоборот, для выполнения механической операции машины, здания есть нужда в нескольких людях, и в их сложной работе начинающейся в разные моменты времени, то руководитель подобной совместной деятельности должен составить себе и на абстракто её план, и она возможна только при помощи разума. Замечательно, однако, что в деятельности первого рода, там, где кто-нибудь должен выполнить известное действие единолично и без перерывов, знание, применение разума, рефлексия часто могут даже мешать. Например, при бильярдной игре, фехтовании, настройке инструмента, пении. В таких случаях деятельностью должно непосредственно руководить наглядное познание. Рефлексия же делает её неуверенной, рассеивая внимание и избивая человека в толку. Вот почему дикари и необразованные люди, мало привычные к размышлению, выполняют известные физические упражнения, например, борьбу с животными, метание стрел и тому подобное с такой уверенностью и быстротой, которые недоступны для рефлексирующего европейца. Именно потому, что рефлексия заставляет его колебаться и метить Он старается, например, определить подходящее место, улуччить надлежащий момент между обеими неверными крайностями. Человек природы находит всё это непосредственно, не думая ни о чём постороннем. Точно так же нет для меня проку в том, что я умею определить и абстракто в градусах и минутах угол, под которым надо накладывать бритву, если я не знаю его интуитивно, держа бритву в руке. Также мешает разуму и пониманию человеческого лица. И оно должно совершаться непосредственно рассудком. Недаром говорят, что выражение смысла в физиономии можно только чувствовать, то есть они не растворяются в абстрактных понятиях. Каждый человек обладает своей непосредственной интуитивной физиогномикой и патогномикой, но один распознаёт эту сигнатура rerum отчетливее, чем другой. Учить же и учиться физиогномике ино абстракта нельзя, ибо оттенки здесь столь тонки, что понятие не может опуститься до них. Поэтому абстрактное знание так относится к ним, как мозаичная картина к Вандерверфу или Деннеру. Подобно тому, как при всей тонкости мозаики границы камешков всегда явны и поэтому невозможен постепенный переход от одного цвета к другому так и понятие в своей неподвижности и резких очертаниях как бы тонко ни раскалывать их ближайшими определениями никогда не могут достигнуть тонких модификаций созерцаемого между тем именно в последних и заключается вся сущность указанную мною для примера физиогномики Я поэтому держусь того мнения, что точность физиогномики не может идти дальше установления нескольких вполне общих законов. Например, таких. По лбу и глазам можно прочесть интеллектуальные, по губам и нижней половине лица – этическое проявление воли. Лоб и глаза взаимно уясняют друг друга, и каждый из их черт, наблюдаемый без других, понятно только в половину. Гениальность никогда не бывает без высокого, широкого, прекрасно округлённого лба, но последнее часто бывает и без неё. По умному выражению тем вернее заключать об уме, чем некрасивое лицо, и по глупому выражению тем вернее заключать о глупости, чем лицо красивее, ибо красота, как соответствие человеческому типу, уже сама заключает в себе выражение духовной ясности безобразие же имеет противоположный характер и так далее. Именно это свойство понятия, которое делает их похожими на камешки мозаичной картины и благодаря которому созерцание всегда остаётся их асимптотой, это свойство является причиной того, почему с их помощью нельзя достигнуть ничего хорошего в искусстве. Если певец или виртуоз будет руководиться рефлексией, он останется мёртв. То же относится к композитору, художнику и даже к поэту. Понятие всегда бесплодно для искусства и может управлять только техника его. Сфера понятия наука. В третьей книге мы подробнее исследуем, почему настоящее искусство всегда исходит из наглядного познания, а не из понятия. Даже в обращении, в личной приветливости и обхождении понятие играет только ту отрицательную роль, что сдерживает грубые вспышки эгоизма и животности, почему вежливость и является его созданием, достойным всяческой похвалы. Однако привлекательность, грация, пленительность в общении, любовь и дружба не должны вытекать из понятия, иначе намеренность расстраивает все всякое притворство отдела рефлексии, но долго и без перерыва его не выдержать. Никто не может долго носить личины, говорит Цинека в книге "До Клементия". Большей частью оно так дар вспознаётся и не достигает своей цели. В трудные моменты жизни, когда нужны быстрые решения, смелые поступки, скорая и верная сообразительность, разум, конечно, необходим. Но если он получит преобладание и своими сомнениями задержит интуитивный, непосредственный, чисто рассудочный выбор в понимании должного, он вызовет нерешительность и легко может всё испортить. Наконец, и добродетель, и святость тоже исходят не из рефлексии, а из внутренней глубины воли и её отношения к познанию. Разъяснение этого относится к совершенно другому месту настоящей книги. Здесь же я позволю себе заметить только то, что нравственные догматы могут быть одни и те же в разуме целых народов, но поступает каждый индивид по-своему. И наоборот, поступки, как говорится, основаны на чувствах, то есть как раз не на понятиях, если иметь в виду их этическое содержание. Догматы занимают досужий разум, поступок в конце концов идёт своим путём, независимо от них. И совершается он большей частью не по абстрактным, а по невысказанным максимам, выражением которых является именно сам человек в его целостности. Поэтому, как ни различны религиозные догматы народов, у всех добрый поступок сопровождается невыразимым удовольствием, а дурной бесконечным отвращением. Первого не колеблет никакая насмешка, от последнего не разрешит никакой отпущение духовника. Однако отсюда не следует, что для осуществления добродетельной жизни не нужно участие разума, но только он не источник её. Его функции подчинённые. Он хранит однажды принятые решения, стоит на страже принципов, противодействуя минутным слабостям и сообщая последовательный характер нашим поступкам. К этому же в конце концов сводится и его роль в искусстве. Здесь он также бессилен в существенном, но помогает в выполнении замысла, ибо гений проявляется не каждую минуту, а произведение всё же должно быть завершено во всех частях и округлено в одно целое. Сюда относится седьмая глава второго тома. Параграф 13. Все эти соображения, как о пользе, так и о вреде применения разума, должны уяснить, что хотя абстрактное знание и представляет собой рефлекс наглядного представления и основывается на нём, оно тем не менее не настолько совпадает с последним, чтобы всюду могло изменять его. Напротив, между ними никогда нет полного соответствия. И хотя, как мы видели, многие из человеческих деяний осуществляются только с помощью разума и по обдуманному плану, однако некоторые из них лучше совершать без такой помощи. Именно то несоответственно глядного и абстрактного познания, благодаря которому последнее лишь приближается к первому, как мозаика к живописи, Лежит в основе весьма замечательного явления, которое, как и разум, свойственно исключительно человеку, но все объяснения которого, несмотря на все новые и новые попытки, до сих пор остаются неудовлетворительными. Я имею в виду смех. В силу этого происхождения смеха мы не можем обойтись здесь без его объяснения, хотя оно и явится новой задержкой на нашем пути. Смех всегда возникает из неожиданного осознания несовпадения между известным понятием и реальными объектами, которые в каком-либо отношении мыслились в этом понятии, и сам представляет собой лишь выражение этого несовпадения. Последнее часто происходит от того, что два или несколько реальных объектов мыслится в одном понятии, и тожство его переносится на них. И вот тогда полное несходство их во всём остальном обнаруживает, что данное понятие подходило к ним лишь с какой-то одной стороны. Также часто внезапно ощущается несовпадение уникального реального объекта с тем понятием, под который он в одном отношении подводится правильно. Чем вернее, поэтому подводятся такие реальности под известные понятия в каком-нибудь одном отношении, и чем больше и очевиднее их несоответствие с ним в других отношениях, тем сильнее вытекающий из этой противоположности эффект смешного. Всякий смех таким образом возникает по поводу парадоксального и потому неожиданного подведения. Всё равно выражается оно в словах или в поступках. Таково вкратце правильное объяснение смешного. Я не буду останавливаться здесь на передаче анекдотов, которые могли бы в качестве примеров поддержать мое объяснение, ибо оно столь просто и понятно, что не нуждается в них, и подтверждением его точно так же может служить любой из смешных воспоминаний слушателя но опору и вместе с тем разъяснение нашей теории находит в существовании двух родов смешного, на которые оно распадается и которые понятны именно из нашего толкования. Либо в сознании возникают два или несколько очень различных реальных объекта, наглядных представлений, и их намеренно отождествляют в единстве понятия, обнимающего оба предмета. Этот род смешно называется остротой. Либо наоборот, понятие первоначально находится в сознании и от него переходит к реальности и к воздействию на неё, поступку. Объекты во всём различные, но одинаково мыслимые в этом понятии рассматриваются и трактуются одинаковым образом, пока перед изумлённым и поражённым деятелем не обнаружится их полный различия в остальных отношениях. Этот род смешного называется глупостью. Итак, всё смешное это или остроумная выдумка, или глупый поступок, смотря по тому, совершился ли переход от несовпадения объектов к тождеству понятий или наоборот. Первое всегда делается намеренно, последнее всегда происходит непроизвольно и по внешнему принуждению. Изменять же для виду исходный пункт и выдавать остроту за глупость составляет искусство придворного шута и гасвурста. Отлично сознавая различия объектов, он всё-таки объединяет их тайным остроумием в одно понятие и исходя из него испытывает от обнаруживающегося затем различия объектов то изумление, которое он сам же и приготовил себе. И з этой краткой, но удовлетворительно изложенной теории Смешного вытекает, что, оставляя в стороне случай шута, остроумие всегда должно выражаться в словах. Глупость же преимущественно в поступках. Впрочем, она проявляется и в словах, когда она лишь высказывает своё намерение, не осуществляя его в действительности, или обнаруживает себя в одних только суждениях и мнениях. К глупости относится также педантизм. Он происходит от того, что человек, не очень доверяя собственному рассудку, не решается предоставить ему в каждом отдельном случае непосредственное познание должного, всецело отдает его под опеку разума и хочет руководствоваться последним, то есть всегда исходить из общих понятий, правил, принципов и строго держаться их в жизни, в искусстве и даже в этическом поведении. Отсюда свойственный педантизму приверженность к форме, манере, выражению и слову, которые заменяют для него существо дела. Здесь скоро обнаруживается несовпадение понятия с реальностью. Обнаруживается, что понятое никогда не пускается до частностий, что его всеобщность и строгая определённость никогда не могут вполне подходить к тонким нюансам и разнообразным модификациям действительности. Видант поэтому со своими общими принципами почти всегда оказывается в жизни слишком узким. Он неумён, безвкусен, бесполезен в искусстве, где понятие бесплодно, он порождает нечто безжизненное, натянутое, манерное. Даже в морали решимость поступать справедливо или благородно не везде может осуществляться согласно абстрактным принципам. Во многих случаях бесконечно тонкие нюансы обстоятельств вызывают необходимость в непосредственно вытекающем из характера выборе должного. Между тем, как применение чисто отвлеченных принципов, пригодных лишь наполовину, отчасти дает ложные результаты, а отчасти и совсем невозможно, так как они чужды индивидуальному характеру действующего лица, от которого никогда нельзя отрешиться. Вот почему и бывает непоследовательность. Мы не можем вполне освободить Канта от упрёков в пощении морального педантизма, поскольку условием моральной ценности поступка он считает его происхождение из чисто разумных абстрактных принципов, помимо всякой склонности или минутного порыва. В таком упрёке заключается и смысл шелеровской эпиграммы Угрозе совести. Когда особенно в политике речь идет о доктринерах, теоретиках, ученых и тому подобном, то имеются в виду педанты, то есть люди, которые знают вещи in abstracto, но не in concreto. Абстракция заключается в мысленном устранении частных определений, тогда как на практике именно они играют важную роль. Для полноты теории надо упомянуть ещё незаконный вид остроты игру слов, каламбур, пон. Сюда же относится и двусмысленность, лекивок. Главная сфера, которой непристойность. Как острота насильственно подводит под одно понятие два различных реальных объекта, так и игра слов, пользуясь случаем, облекает в одно слово два различных понятия. Контраст возникает тот же, но только гораздо бледнее и поверхностнее, ибо проистекает не из существа вещей, а лишь из случайности наименования. При остроте — тождество в понятии, различие в действительности. При игре слов — различие в понятиях, а тождество в действительности — представляемый звучанием слова. Сравнение, пожалуй, было бы слишком прихотливым, если бы мы сказали, что игра слов — Так относится костроте, как парабола верхнего обращённого конуса к параболе нижнего. Словесное же недоразумение или quid pro quo это не вольный каламбур, и оно относится к последнему как глупость к астрологии. Поэтому тугой на ухо подобно глупцу часто даёт повод для смеха, а авторы плохих комедий пользуются им для возбуждения смеха вместо глупца. Я рассмотрел здесь смех только с психологической стороны по отношению к физической целаю к сказано в Пэрерга, том 2, глава 6. Сюда относится восьмая глава второго тома. Параграф 14. От этих различных соображений, которые, надеюсь, вполне объяснили разницу и отношения между познанием разума, знанием, понятием с одной стороны, и непосредственным познанием в чисто чувственном математическом созерцании и восприятии посредством рассудка с другой, дали от эпизодических замечаний о чувстве и смехе, которым нас почти неизбежно привёл разбор замечательного соотношения наших познавательных сил, Я возвращаюсь теперь к дальнейшему анализу науки, этого третьего преимущества, наряду с языком и обдуманной деятельностью, которая даёт человеку разум. Предстоящее нам обще рассмотрение науки будет относиться отчасти к её форме, отчасти к обоснованию её суждений и наконец к её содержанию. Мы видели, что за исключением основы чистой логики, всякое знание вообще имеет свой источник не в самом разуме. Приобретенное на ином пути по своему характеру наглядное, оно только укладывается в разуме и этим переходит в совершенно другой род познания, абстрактный. Всякое знание, то есть познание, поднявшееся до осознания и на абстракто, относится к науке в собственном смысле как часть к целому каждый человек из опыта и наблюдений на встречающихся ему отдельными явлениями приобретает знания о разных вещах но к науке стремится только тот кто задаётся целью достигнуть полного познания и в абстракто какой-нибудь определённой области предметов выделить эту область он может только с помощью понятия Вот почему во главе каждой науки находится понятие, и в нём мыслится та часть и совокупность вещей, о которой наука обещает дать полное познание in abstracto. Таковы, например, понятия пространственных отношений, влияния неорганических тел друг на друга, свойств растений или животных, последовательных изменений земной поверхности, изменений человечества в его целом, строении языка и так далее. Если бы наука хотела приобретать знания о своём объекте посредством изучения каждого отдельного предмета мыслямого в её понятии, Пока постепенно не было бы изучено всё, то для этого с одной стороны не хватило бы никакой человеческой памяти, а с другой нельзя было бы дойти до уверенности в полноте узнанного. Поэтому она пользуется той разъяснённой высшей особенностью сфер понятий, что они содержат одна другую и тяготеет преимущественно к наиболее широким сферам, какие только вообще лежат внутри понятия её объекта определив взаимные отношения этих сфер, она тем самым определяет и всё мыслимое в них вообще, и может, выделяя с каждым разом всё более узкие сферы понятий, всё точнее и точнее охватывать это мыслимое своими определениями. Отсюда и становится возможным для науки всецело обнимать свой предмет. Это путь, которым наука приходит к познанию Путь от всеобщего к особенному отличает её от обыкновенного знания. Вот почему систематическая форма является существенным и характерным признаком науки. Объединение самых общих сфер понятий каждой науки, то есть знания её высших принципов, служит неизбежным условием для её изучения. Как далеко идти от таких принципов к более частным положениям, Это зависит от нашей воли и увеличивает не основательность, а только объём учёности. Число высших принципов, которым подчиняются все остальные в разных науках очень различно, так что в одних из них больше субординации, в других координации. В этом отношении первые требуют большей способности суждения, а последние большей памяти. Уже с холостиком было известно, что так как умозаключение требует двух посылок, то никакая наука не может исходить из единственного, даже уже не выводимого главного принципа. Каждая наука должна иметь несколько таких принципов, по крайней мере, 2. Преимущественно классифицирующие науки, зоология, ботаника, а также физика и химия, поскольку они сводят всю неорганическую деятельность к немногим основным силам, содержат больше всего субординации. Наоборот, история, собственно, не имеет ее совсем, потому что общая заключается в ней лишь в обзоре главных периодов, из которых, однако, нельзя вывести отдельных событий. Последние подчинены теоретически. Первым только хронологически, по своему же понятию, координированны с ними. Вот почему история, строго говоря, это знание, а не наука. Вот почему в математике, как её строит Евклид, только аксиомы представляют собой недоказуемые главные положения, а все доказательства подчиняются им в строгой последовательности. Однако такое построение не связано с сущностью математики, и на самом деле Каждая теорема начинает с собою новую пространственную конструкцию, которая сама по себе независима от предыдущих и может быть познана, собственно говоря, совершенно независима от них, сама из себя, в чистом созерцании пространства, где даже самая запутанная конструкция, в сущности, также непосредственно очевидна, как и аксиома. Подробнее об этом будет сказано ниже. Между тем каждое математическое положение остаётся всё-таки всеобщей истиной, применимой к бесчисленным отдельным случаям, и ей свойственен также постепенный переход от простых положений к сложным, вытекающим из первых. Таким образом, математика во всех отношениях наука Совершенство науки как таковой, то есть по форме, состоит в том, чтобы в её положениях было как можно больше субординации и как можно меньше координации. Поэтому общий научный талант это способность подчинять сферы понятий по их различным определениям. Чтобы, как это неоднократно требует Платон, наука представляла собою не просто всеобщее, под которым непосредственно сопоставлено необозримое многообразие, но чтобы знание нисходило от предельно общего к особенному постепенно, через посредствующие понятия и разделение, основанные на всё более конкретных определениях, Выражаясь языком Канта, это значит одинаково удовлетворять законом однородности и обособления. Но именно из того, что в этом заключается истинное совершенство, я встою следующее. Цель науки не больше достоверность, ибо последнюю может иметь и самое отрывочное отдельное сведения, но облегчение знания посредством его формы и данна этим возможность полноты знания. Поэтому ложно распространенное мнение, что научность познания заключается в большей достоверности, и столь же ложно вытекающее отсюда утверждение, будто лишь математика и логика науки в подлинном смысле, так как только они, в силу своей чистой априорности, обладают неопровержимой достоверностью познания. Этого последнего преимущества у них нельзя спаривать, но оно вовсе не даёт им особого права на научность, который состоит не в достоверности, а в систематической форме познания, основанной на постепенном нисхождении от всеобщего к особенному. Этот свойственный наукам путь познания от всеобщего к особенному влечёт за собой то, что в них многое обосновывается дедукцией из предшествующих положений, то есть доказательствами. И это дало повод к старому заблуждению, будто лишь доказанное вполне истинно, и будто каждая истина нуждается в доказательстве. Между тем, как наоборот, каждое доказательство скорее нуждается в недоказуемой истине, которая служила бы конечной опорой его самого, или опять-таки его доказательств. Вот почему непосредственно обоснованная истина настолько же предпочтительна перед истиной, основанной на доказательстве, насколько ключевая вода лучше взятая из акведука. С озерцание, будь то чистое априори, как оно обосновывает математику, будь то эмпирическое апостериори, как оно обосновывает все другие науки, вот источник всякой истины и основа всякой науки исключением служит только логика, основанная не на наглядном, но всё-таки на непосредственном познании разумом его собственных законов. Недоказанные суждения, ни не их доказательство, о суждении непосредственно почерпнутые из озерцания, и на нем вместо всякого доказательства основанное, для науки это то же, что солнце в мироздании, ибо от них исходит всякий свет, а заренные им светятся и другие» выводить непосредственно из созерцания истинность таких первичных суждений, выдвигать такие устои науки из необозримой массы реальных вещей это и есть дело способности суждения, состоящее в умении правильно и точно переносить наглядно познанное в абстрактное сознание, и поэтому являющееся посредницей между рассудком и разумом. Только исключительная и превосходящая обычную меру сила этой способности в индивиде может действительно двигать науку вперёд, а выводить суждения из суждений, доказывать умы заключать это умеет всякий, кто только дарён здравым разумом. Напротив, сводить познанное в созерцание к надлежащим понятиям и закреплять для рефлексии, так чтобы с одной стороны общее для многих реальных объектов мыслилось в едином понятии, и чтобы с другой стороны, различные в них мыслилось в соответствующем числе понятий, чтобы таким образом различные, несмотря на частичные совпадения, всё-таки познавалось и мыслилось как различные, а тождественные, несмотря на частичные различия, всё-таки познавалось и мыслилось как тождественные, согласно цели и плану, поставленных для каждого данного случая. Всё это совершает способность суждения. Недостаток её ограниченность. Человек ограниченный либо не сознаёт частичного или относительного различия в том, что в известном отношении тождественно, либо не сознаёт тождества в том, что относительно или отчасти различно. Прочим и к этому объяснению способности суждения может быть применено кантовское разделение её на рефлектирующую и определяющую, в зависимости от того, идёт ли она от наглядных объектов к понятию или от него к ним. В обоих случаях посредству между наглядным познанием рассудка и рефлективным познанием разума Не может быть истины, который приводил бы безусловно только путь умозаключений. Необходимость обосновывать её ими всегда лишь относительно, даже субъективно. Так как все доказательства умозаключения, то для новой истины следует искать сначала не доказательства, а непосредственной очевидности, или лишь пока не достаёт её, можно ещё приводить доказательства. Все целое доказательный не может быть ни одна наука, как не может здание висеть в воздухе. Все её доказательства должны сводиться к чему-нибудь наглядному и потому даже недоказуемому. Ибо весь мир рефлексии покоится и коренится в мире наглядном. Всякая конченная, то есть изначально очевидность наглядна. Это показывает уже самоё слово Поэтому она или эмпирична, или основывается на априорном созерцании условий возможного опыта. В обоих случаях таким образом она доставляет лишь имманентное, а не трансцендентное познание. Каждое понятие имеет значение и бытие только в своём, хотя бы и очень косвенном отношении к наглядному представлению. А то, что относится к понятиям, относится и к составляемым из них суждениям, и к целым наукам. Поэтому должна существовать какая-то возможность каждой истине, которая открывается посредством ума заключений и сообщается посредством доказательств, познавать и непосредственно без помощи доказательств и ума заключений. Труднее всего это, конечно, по отношению к некоторым сложным математическим теоремам, до которых мы доходим только рядом умозаключений. Так Авон, например, вычисление хорд и касательных для всякой дуги путём вывода из пифагоровой теоремы Но и такая истина не может по существу и всецело опираться на абстрактные положения, или лежащие в её основе пространственные отношения, должны быть настолько явны для чистого созерцания априори, что их абстрактные выражения получают непосредственное обоснование. Впрочем, о математических доказательствах сейчас будет сказано подробнее. Правда, часто в повышенном тоне говорят о таких науках, которые будто бы всецело основываются на правильных заключениях из несомненных посылок и которые поэтому неопровержимо истинны. На самом же деле ряд чисто логических умозаключений и как бы ни были верны посылки всегда приведет только к уяснению и раскрытию того, что уже хранится готовым в самих посылках. Будет только эксплицит изложено то, что понималось в них имплицит. Под этими прославленными науками имеют в виду преимущественно математические, в частности астрономию. Однако надёжность последней вытекает из того, что в её основе лежит данные априори. Следовательно, безошибочное созерцание пространства А все пространственные отношения следуют одно из другого с необходимостью основания бытия, которое доставляет априорную достоверность, и поэтому могут уверенно выводиться одно из другого. К этим математическим определениям присоединяется здесь ещё и единственная сила природы тяготение, которая действует в точном соотношении масс и квадратов расстояний, и наконец, априори достоверный как следствие закона причинности закон инерции вместе с эмпирическим показателем раз и навсегда сообщённого каждой из этих масс движения. В этом и состоит весь материал астрономии. Как своей простотой, так и своей достоверностью он приводит к незыблемым и благодаря величию и важности предмета очень интересным результатам. Например, если я знаю массу какой-нибудь планеты и расстояние от нее до ее спутника, я могу безошибочно заключить о времени его круга вращения по второму закону Кеплера. Основывается же этот закон на том, что при данном расстоянии только данная скорость одномоментно и приковывает спутник к планете и удерживает его от падения на неё. Итак, лишь на подобной геометрической основе, то есть посредством созерцания априори, и к тому же применяя ещё известный закон природы, можно с помощью ума заключений достигнуть многого. Ибо они образуют здесь как бы мосты от одного наглядного восприятия к другому. Этого не достичь с одними лишь чистыми умозаключениями на исключительно логическом пути. Источником первых и основных истин астрономии является собственно индукция, то есть сочетание данного во многих созерцаниях в одно правильное, непосредственно обоснованное суждение. Из него выводятся затем гипотезы, а подтверждение их опытом, как приближающееся к полноте индукции, служит доказательством упомянутого первого суждения. Например, видимое движение планет познано эмпирически. После многих ложных гипотез о пространственной связи этого движения, орбиты планет, было найдено наконец настоящее движение. Затем открыты законы Кеплера, которому оно следует, и в конце концов его причина всеобщее тяготение. И всем этим гипотезам придала совершенную достоверность эмпирически познанные совпадения с ними и с их выводами всех действительных случаев, то есть индукции. Найти гипотезу было делом способности суждения, которое правильно восприняло данный факт и придало ему соответствующее выражение. Индукция же, то есть многократное созерцание, подтвердило истинность гипотезы. Но последнее могла быть установлено и непосредственно с помощью единственного эмпирического созерцания, если бы только мы могли свободно пробегать мировые пространства и обладали телескопическими глазами. Следовательно, и здесь ума заключение не существенный и единственный источник познания, а только средство на крайний случай. Наконец, чтобы привести третий и новый рода пример, заметь мне ещё, что и так называемые метафизические истины, как их изложил Кант в Метафизических началах и естествознании, своей очевидностью обязаны не доказательством. Априори несомненное мы познаём непосредственно, как форма всякого познания, она создаётся нами с предельной необходимостью. Например, то, что материя постоянна, то есть не может ни возникнуть, ни уничтожиться, это мы знаем непосредственно как отрицательную истину, ибо наше чистое созерцание пространства и времени даёт возможность движения, а рассудок в законе причинности даёт возможность изменения формы и качества. Но для возникновения или уничтожения материи у нас нет соответствующих форм представления. Вот почему это истина была очевидна во все времена, всюду и для каждого, и никогда серьёзно не подвергалась сомнению. Этого не могло бы быть, если бы она не имела иной основы познания, кроме кантовского доказательства столь трудного и балансирующего на острие иглы. Кроме этого, Я, как выяснено в приложении, нашёл кантовское доказательство неправильным, и я показал выше, что постоянство материи следует выводить из участия, который имеет возможности опыта не время, а пространство. Действительное обоснование всех истин, называемых в этом смысле метафизическими, то есть абстрактных выражений, необходимых и общих форм познания, не может заключаться опять-таки в абстрактных положениях. Оно состоит только в непосредственном осознании форм представления, априори проявляющимся в аподектических и недоступных никакому опровержению тезисах. Если же всё-таки хотят дать доказательство таких истин, то оно может состоять лишь в указании на то, что в какой-нибудь несомненной истине уже заключена доказываемая истина как часть или как предпосылка. Так, например, я выяснил, что всякое эмпирическое созерцание уже содержит в себе применение закона причинности, познание которого является поэтому условием всякого опыта и не может таким образом происходить и зависеть от него, как утверждал Юм. Доказательство вообще менее служа для тех, кто хочет учиться, чем для тех, кто хочет спорить последние упорно отвергают непосредственно достоверную мысль только истина может быть всесторонне последовательна поэтому спорщикам надо показать что они под одной формой и косвенно соглашаются с тем что они под другой формой и непосредственно отвергают то есть им надо показать логически необходимую связь между отрицаемым и признаваемым Кроме того, научная форма, то есть подчинение всего особенного всего общему в восходящем порядке, влечёт за собой то, что истинность многих положений обосновывается только логически, а именно их зависимостью от других положений, то есть посредством умозаключений, которые вместе с тем выступают в качестве доказательств. Но никогда не следует забывать, что вся эта научная форма является средством только для облегчения познания, а не для достижения большей достоверности. Лучше узнать свойства какого-нибудь животного из вида, к которому оно принадлежит, восходя далее к роду, семейству, порядку и классу, чем каждый раз исследовать данное животное в отдельности. Но истина всех положений, выводимых с помощью умозаключений, постоянно обусловлена и в конце концов зависит от какой-нибудь другой истины, которая основывается не на умозаключениях, а на созерцании. Если бы последнее всегда было для нас столь же близко, как вывод с помощью умозаключения, то его безусловно следовало бы предпочетать. Ибо всякий вывод из понятий, ввиду указанного высшим многообразного совпадения сфер между собою и частых колебаний в определении их содержания, может оказаться обманчивым. Примерами этого служат столь многочисленные доказательства лжеучений и софизмы всякого рода. Умы заключения по форме своей правда вполне верны, но они очень ненадежны по своей материи, понятиям а частью потому, что сферы последних не всегда строго разграничены, а частью потому, что они многообразно пересекаются между собою, и одна сфера отдельными своими частями содержится во многих других, так что можно произвольно переходить из неё в ту или другую сферу, а затем и далее, как уже было показано. Или другими словами, Меньший термин, как и средний, могут быть всегда подчинены различным понятиям, из которых по желанию выбирают больший термин и средний, в соответствии с чем заключения выходят разные. Итак, везде непосредственная очевидность гораздо предпочтительнее доказанной истины, и последней надо пользоваться лишь там, где первой пришлось бы искать слишком далеко, а не там, где очевидность столь же близка или ещё ближе, чем доказанная истина. Выше мы уже видели, что действительно в логике там, где непосредственное познание в каждом отдельном случае для нас ближе, чем производный научный Мы в своём мышлении всегда руководствуемся только непосредственным познанием законов мышления и не пользуемся логикой. Сюда относится двенадцатая глава второго тома.